Часть 4. Ванда Селден. Селден Ванда. На склоне лет самой большой привязанностью Селдена стала его внучка Ванда. Осиротев в юности Ванда Селден, став взрослой, посвятила свою жизнь психоистории и стала сотрудницей проекта, заняв место Юга Амариля. Суть работы Ванды Селден большей частью остается загадкой. Поскольку работала она в основном в одиночку. Единственными, кто имел доступ к исследованиям, проводимым Вандой, был сам Гари Селден и молодой человек по имени Статен Пальвер, чей потомок, Прим Пальвер, 400 лет спустя внес неоценимый вклад в дело возрождения Трентера из руин после великого опустошения. 300 год АЭ. Несмотря на то, что досконально оценить вклад Ванды Сэлден в создание Академии крайне затруднительно, несомненно, он был необычайно велик. Галактическая энциклопедия. Глава 1. Гэри Сэлден, слегка прихрамывая, вошел в галактическую библиотеку и направился туда, где выстроились ряды скитеров, небольших самодвижущихся тележек. С помощью этих транспортных средств можно было быстрее перемещаться по длиннющим коридорам библиотеки. Однако по пути внимания его привлекли к себе трое мужчин, устроившихся в галактикографической кабине и наблюдавших трехмерное изображение галактики. Изображение медленно вращалось, имитируя перемещение звездных систем вокруг центра. Оттуда, где остановился Селдон, Он видел, что отдаленная провинция Анакрион высвечена красными огоньками. Провинция была расположена на краю галактики и занимала довольно обширное пространство, но звезд в ней было немного. Анакрион не блистал ни высоким уровнем жизни, ни какими-либо необычайными достижениями в области культуры. Пожалуй, интереснее всего было то, что он находился на громадном расстоянии от Трентера тысяч парсеков. Селдон, повинуясь безотчетному интересу, уселся у ближайшего компьютера и настроил его на свободный поиск информации. Он интуитивно почувствовал, что столь пристальный интерес к Накриону обязательно должен был носить политическую окраску. Географические координаты этой провинции делали ее самым шатким миром из всех, которые пытался удержать в империи нынешний правящий режим. Селден смотрел на экран компьютера, но напряженно прислушивался к разговору троих мужчин. В библиотеке редко происходили политические дискуссии. Если на то пошло, их здесь не приветствовали. Ни один из троих Селдену знаком не был, и это вовсе не удивительно. Библиотеку посещали немногие за и почти всех Селден знал в лицо. А с некоторыми был даже знаком лично, но залы были открыты для всех граждан Трентера. Никаких особых затруднений для того, чтобы попасть в библиотеку, не возникало, Ну, конечно, на ограниченное время. Селден был из числа тех избранных, кому было позволено, так сказать, копаться в библиотеке. Он исключительно ценил возможность трудиться в отдельном кабинете, а также иметь доступ ко всем хранилищам и оборудованию. Один из троих, которого Сэлден про себя окрестил носом», не без причины, негромко, но торопливо проговорил: "Ерунда, не смогут же они торчать там вечно. А как только уберутся в освоясь, и все останет на свои места". Сэлден понял, о чем речь. Всего три дня назад по трантер-видению было передано сообщение о том, что правительство империи решило предпринять демонстрацию силы дабы призвать к порядку сорвавшегося губернатора Анакриона. Проведенный с Сэлденом психоисторический анализ ситуации показал, что мероприятие это абсолютно бесполезно, но правительство, оскорблённое в лучших чувствах, не пожелало прислушаться к его совету. Теперь от слов Крючконосова Сэлден печально усмехнулся. Молодой человек говорил его словами, но при этом не пользовался выкладками психоистории. А Крючканус тем временем продолжал. А если плюнуть на Анкрион, что мы теряем? Он все равно останется на своем месте, там, где всегда был, на самом краю империи. Не может же он собрать вещички и удрать к Андромеде, верно? Значит, ему все равно придется торговать с нами, а стало быть. Жизнь продолжается. Какая разница, поклоняются они императору или нет? Никакой Второй мужчина этого Сэлден окрестил лысым, также не без причины сказал. Может и так, только все это как бы не само по себе происходит. Отпачкуется на следом за ним посыплются другие дальние провинции. Империя развалится. Ну и что? яростно прошептал крючконосый. Империя все равно не в состоянии существовать дальше в таком виде. Она слишком велика. Так пусть внешние миры катятся куда подальше. Легче будет с внутренними управиться. Пусть пограничные провинции перестанут принадлежать нам политически. Экономически они все равно останутся нашими. Было бы неплохо, сказал третий, которому Селден дал кличку Краснощёки. Если бы ты был прав, но боюсь, так не получится. Если пограничные провинции обретут независимость, они первым делом попытаются усилить свою власть и влияние за счет ближайших соседей. Начнется война, вспыхнут конфликты, каждый губернатор примется мечтать стать императором. Все станет так, как во времена до создания Трантарианского королевства. Мрачные века, тянувшиеся тысячи лет. Лысый возразил: "Уверен, все будет не так уж плохо". Империя может и развалиться, но быстро придет в себя, когда люди поймут, что развал означает войну и нищету. Тогда все вспомнят о золотых днях, когда империя была едина, и все вернется на круги своя. Мы же не варвары какие-нибудь, что-нибудь придумаем, выкрутимся. Точно, согласился Кручконосый не будем забывать о том, что империя сталкивалась с кризисами всю свою историю, но всякий раз выкарабкивалась. Но Краснощеки покачал головой и сказал: "Это не просто очередной кризис. Сейчас все гораздо хуже. Процесс длится уже не первое столетие. За время десятилетнего правления хунта экономика разрушена, А с тех пор, как Хунта убралась со сцены и воцарился наш новый император, империя так ослабла, что периферийным губернаторам даже пальцем шевелить не придется. Пограничные провинции отвалятся, так сказать, за счет собственного веса. Но верность императору упорствовал кручконосый. «Какая верность", фыркнул краснощекий. После покушения на Клеона мы вон сколько лет подряд обходились без всякого императора, и никому это особенно не мешало. А нынешний и вообще марионетка. На что он способен? Да и не только он. Так что это не кризис, это конец. Остальные двое хмуро смотрели на Краснощёкова. Лысый сказал: "Да ты, похоже, и впрямь так думаешь. Что же, по-твоему, правительство империи будет сидеть сложа руки?" Да. Оно, как и вы двое, не станет верить, что все так, а не иначе. То есть не станет верить до тех пор, пока не будет слишком поздно. Ну, а если бы правительство, допустим, поверило, как ты думаешь, чего от него ждать? спросил Лысый. Краснощёкий задумчиво посмотрел на Галактограф, словно мог там найти ответ. Не знаю. Послушай, настанет день, и я умру. А на мой век порядка хватит. Может, потом и хуже станет. Так пусть другие себе головы ломают. Меня-то уже не будет. Старые добрые времена прикажут долго жить. Может, и навсегда. Кстати, не я один так думаю. Слыхал про такого Гарри Селдена? Естественно, с готовностью откликнулся крючконосый. Не он ли был премьер-министром при Клеоне? Он кивнул краснощёкий. Он вроде бы ученый. Пару месяцев назад передавали его интервью, и я был приятно обрадован тем, что не я один думаю, что империя разваливается. Он сказал, он сказал, прервал его лысый, что все полетит к чертям и мрачным векам конца не будет. Ну нет, покачал головой краснощеки. Он человек осторожный. Он сказал, что такое возможно. Но он ошибается. Такое произойдет. Селден решил, что пора вмешаться. Прихрамывая, он подошел к столу, вокруг которого сидела троица, и опустил руку на плечо Краснощёкова. "Сэр", сказал Селден. "Можно поговорить с вами несколько минут?" Краснощёкив вздрогнул, глянул на Селдена снизу вверх и удивленно спросил: "Ба, а вы случайно не профессор Селден?" Случайно? Да, усмехнулся Селден и показал краснощёкому пропуск в библиотеку, на котором была его фотография. Мне хотелось бы пообщаться с вами послезавтра, в 4:30 пополудни, в моем библиотечном кабинете. Устроит? Я буду на работе вообще-то. Скажетесь больным, коли на то пошло. Это очень важно. Честно говоря, не знаю, сэр. Постарайтесь Будут трудности, я улажу. А сейчас, джентльмены, если не возражаете, мне бы хотелось немного поработать с моделью Галактики. Давненько не доводилось. Все трое торопело кивнули, явно обескураженные встречей с бывшим премьер-министром. Вскоре друг за другом троица покинула нишу, а Селден устроился у пульта управления моделью Галактики. Селден протянул руку, нажал на кнопку И красные огоньки, обозначавшие провинцию Анкрион, исчезли. Галактика стала похожа на светящуюся линзу, в центре которой выделялась более яркая сфера, за которой находилась черная дыра. Отдельные звезды без увлечения видны не были, да и в этом случае можно было вычленить только тот или иной участок галактики, а Селдону хотелось видеть всю галактику целиком, всю умирающую империю. Он нажал еще одну кнопку, и модель галактики осветилась золотистым огоньком. Это были обитаемые планеты, 25 миллионов. На фоне рассеянного тумана на краях галактики золотистые точки были редки, но ближе к центру сливались и образовывали некое подобие кольца вокруг центра. Конечно, при увеличении и здесь стали бы видны отдельные звезды. Сфера в центре осталась белой. Естественно, ведь там не было и не могло быть обитаемых планет в этом средоточии энергетических вихрей. Сэлдон нажал еще одну кнопку. Золотистые огоньки исчезли, а небольшая область галактики озарилась синим цветом. Это были трентер и миры, непосредственно от него зависящие. Эта область была расположена очень близко к центру галактики. Но всё же не так близко, чтобы испытывать на себе смертоносное воздействие ядра. И все таки хотя это фактически было не так, про Трентер всегда говорили, что он находится в центре галактики. Трентер был невелик по сравнению с громадиной галактики, но именно он сосредоточил в себе высшие достижения культуры, науки, стал символом процветания и власти дотоле да неведомых человечеству. Но даже Трентер был обречен. Троица, выстроившаяся за спиной Селдена, казалось, прочла его мысли. Лысый негромко спросил: "Империя действительно погибнет?" Селден еще тише ответил: "Может погибнуть. Может. Все, что угодно, может случиться". Он встал, улыбнулся всем троим и ушел, но в мозгу у него билась тревожная, неотвязная мысль. Погибнет. Погибнет.